337. Свиток Торы. Сефер Тора. Многие евреи знают, что Тора содержит 613 заповедей. Но мало кто помнит, что последняя заповедь велит каждому еврею переписать свиток Торы. Сефер Тора. Практически сегодня никто не выполняет эту заповедь буквально. Но есть многие, которые нанимают для этого специального писца. Поскольку Несколько лет назад любодевическое движение развернуло среди еврейских детей программу по сбору средств для участия в выполнении 613 заповеди. Так как Тара по еврейской традиции единственный документ, который содержит слово Бога и ничего кроме него. Она считается самым священным для евреев предметом. Еврейский закон предписывает чтобы свитки Торы, которые публично читаются в синагоге, каждое утро в понедельник, четверг и субботу, в полдень по праздникам, были написаны от руки. писец переписывающий Сефер Тору, называется Сойфер. Он должен быть религиозным евреем, которому можно доверить выполнение многочисленных законов, касающихся этой священной работы. Имеется много сложных правил, регулирующих точную величину букв, Текст должен быть написан на пергамете из кожи ритуально чистого животного, обычно коровы, пером птицы, черными чернилами, прямыми линиями. Песцы должны погружаться в воды миквы ритуальный бассейн, перед каждым написанием имени Бога. Обычно опытный бесед выполняет такую работу за год. Ошибки в орфографии делают Тору непригодной для общественной службы, пока их не исправят. Поскольку Тора переписывается очень аккуратно, в этот древний священный текст обычно вкрадывается немного ошибок и неточностей. Намного больше отклонений, к примеру, в текстах плутона Платона и Аристотеля. Даже печатные Библии не лишены ошибок. В 1631 году два английских печатника выпустили Библию, в которой седьмая из десяти заповедей звучала как «Звучит». Прелюбодействуй. Эта Библия стала известна как Библия прелюбодеев, а ее издатели были оштрафованы на 300 фунтов. Это не единственный пример ошибок в печатных библиях. В отличие от них, вписанных от руки свитках Торы не бывает серьезных ошибок. Огромный труд, требующийся для переписывания Торы, делает цену свитка очень дорогой. В последние годы новый свиток Торы стоит от 25 до 50 тысяч долларов США. С 1970-х годов число краж свитков Торы из синагог для последующей перепродажи очень возросло. Для предотвращения этого свитки Торы регистрируют. Руководители общин быстро могут установить по номеру, не украден ли этот свиток Торы, который предлагают им купить. Каждый раз, когда показывают и носят по синагоге свиток Торы, люди должны вставать. Когда Тора во время службы вынимается из Арон-Кодеша, Ведущий молитву бережно прижимает ее к груди, идя по синагоге. Тора весит более 10 килограммов. Если ее уронят на пол, то все свидетели этого должны поститься целый день. В синагогах сефардов свитки Торы носят в больших деревянных цилиндрах, которые в открытом виде стоят вертикально. Когда несущий свитки Торы человек идет по синагоге, евреи обычно неудачно, Абы особым образом целуют свиток, или касаясь пальцами футляра, мужчины краями своего талита, а потом целуя или эти края, или сначала целуя их, а потом касаясь вид Торы. Мой друг однажды придел, привел на службу советского еврея, который первый раз попал в синагогу. Когда тот увидел, как целуют свиток акторы мой друг спросил, понимает ли, что именно они целуют. «Наверное, какую-то икону предположил советский еврей». «Нет», — отвечал мой друг, — «эта книга содержит свод правил о том, как вести себя доброму человеку и правоверному еврею. И мы целуем ее, потому что это наше самое ценное достояние».